суровой депрессии, сказала она. Ощущение вины, тревога, соматические нарушения. Увидев, что доктор Клейберн пристально смотрит на неё, она запнулась. Её спутница улыбнулась, мысленно извиняясь. "Сестра Барбара изучала психологию в колледже, и я бы сказала не безуспешно". Сестра Барбара почувствовала, что краснеет. "Но не совсем так, просто меня всегда интересовало, что происходит с людьми, так много проблем". И так мало решений, — доктор Клейборн кивнул, — вот почему я здесь. Сестра Крюпертайн поджала губы, а женщина помоложе меж тем подумала о том, что это ей следовало прикрыть рот. Нельзя быть такой воскомерной по отношению к сестре Крюпертайн. Интересно, — подумала она, — а знаком ли доктор Клейборн с языком жестов? Впрочем, это не важно, ибо теперь заговорила сестра Крюпертайн. И вот почему я здесь, — сказала она. возможно я не очень много знаю о психологии но иногда мне кажется что несколько добрых слов могут принести больше пользы нежели весь этот высокоучёный разговор именно доктор клейбер улыбнулся и морщинки на лбу сестры гипертанта чуть исчезли я ценю это я знаю что наши пациенты ценят такое отношение ещё больше «Иногда случайный посетитель может за несколько часов сделать для их морального состояния больше, чем мы за несколько месяцев тщательных обследований. Вот почему мне захотелось бы, чтобы вы сегодня повидались с мистером Зандером. После того, как обойдете и всех тех, кого уже посещали прежде». «Насколько нам удалось узнать, у него нет родственников. Если хотите, можете ознакомиться с историей его болезни». «В этом нет необходимости», — сестра Крепертайн снова заулыбалась, — обы<td>те присущей уверенность в себе. Мы просто поговорим, и он сам мне всё расскажет. Где я могу его найти? 418 как раз напротив палаты Таккера, сказал доктор Клейборн. Попросите дежурной по этажу, чтобы она впустила вас. Спасибо. Она повернула голову в машам чепце. Идёмте, сестра. Сестра Барбара заколебалась. Она знала, что хочет сказать,</td> Всю дорогу, пока они ехали сюда, она это повторяла. Но не рискует ли она еще раз обидеть сестру Кьюпертайн? Против, сейчас или никогда? Вы не позволите мне побыть здесь с доктором Кляйберном. Я бы хотел задать ему несколько вопросов о программе терапии. Вот она, угрожающая морщинка. Сестра Кьюпертайн ответила быстро. Право же, мы не можем больше отнимать чужое время. Возможно, позднее, когда он не будет так занят, «Прошу вас», — доктор Клейборн покачал головой, — «мы всегда освобождаем время в приемные часы. С вашего позволения я был бы рад ответить на вопрос сестры». «Это очень любезно с вашей стороны», — сказала сестра Крепертайн. «Но вы уверены, что...» «Уверен», — перебил ее доктор Клейборн. «Да вы не беспокойтесь, если она не застанет вас наверху, можете встретиться с ней здесь в холле в пять часов. Очень хорошо». Сестра Кипертен отвернулась, успев перед этим отправить взглядом послание своей спутнице. За встречей в 5 часов последует лекция об обязанностях и послушании старшим. С минут сестра Барбара пребывала в нерешительности, но голос доктора Клейберна положил конец её колебанью. "Хорошо, сестра, хотите, я проведу вас по больнице или вы предпочитаете сразу перейти к делу?" "К делу?" «Вы нарушаете правила?» — доктор Клейборн широко улыбнулся. «Только дипломированным психиатрам дозволено отвечать вопросом на вопрос. Простите, простите меня, пожалуйста». Она проследила взглядом за тем, как сестра Квипертайн входит в лифт. Пусть Чупа вернулась к доктору Клейборну с улыбкой облегчением. «Не нужно извиняться. Спрашивать, что уж давно хотите спросить. Откуда вы знаете?» — Догадался по опыту. Его улыбка сделалась еще шире. — Еще одно преимущество, которое отличает нас, квалифицированных психиатров. Он сделал жест рукой. — Ну же, давайте. Сестра Барбара снова заколебалась. — Стоит ли? — Да и сможет ли она это сделать? Она глубоко вздохнула. — Есть у вас пациент по имени Норман Бейтс? — Вам что-то о нем известно? — Да. Улыбка исчезла с лица Клейборна. «Счастлив заметить, что большинство людей не знает о нем ничего». «Счастливы? Фигурально выражайся».